Оно оказалось крепким, с лёгкой горчинкой и приятным послевкусием. Но в голове сразу зашумело, и я принялась за ужин. «Я думаю, у нас в запасе есть ещё сутки максимум. А потом Крестовский разнюхает про это убежище», — проговорил Бергер, когда первый голод был утолён. «Уходить нужно следующей ночью», — ответил Рыжий. «А до этого мы сможем...»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 скрепленный над заливом.